Глава 19. Микки и Ниэль. Часть 2. «Я задержу их!» Чудик откинул Ниэля в сторону и развернулся к куклам. Он почувствовал среди них двоих полубогов. Ниэль не стал сопротивляться. Он позволил Чудику себя отшвырнуть и сам ускорился в том же направлении. Острова пролетали мимо него, а странные пирамиды остались далеко позади. «А вдруг она там?» Нель замедлился и неуверенно обернулся. Вдали гремела битва и грохотали взрывы, сверкали вспышки от применения навыков. «Господин, я нашел кое-что интересное». Раздался в голове голос первого. «Тут плывет желтая пирамида. Вокруг нее чувствуется сила, и это место точно используется. Скоро буду». Нель прикрыл веки, почувствовал кусок своей души в первом и рванул к нему. Он старался выжить максимума своей скорости, иногда обеспокоенно оглядываясь назад, туда, где что-то то и дело взрывалось. Нель понимал, что чудик должен справиться, его родословные повелители печати невероятно сильна. Но в то же время беспокойство за товарища не отпускало. Нель замедлился, когда приблизился к цели. Вдали показался летающий остров в виде желтой пирамиды, и он внушал почтение своими размерами, словно огромная гора. У его основания Неэль заметил скульптуры чудовищ, среди которых узнал сфинкса. «Господин, я облетаю пирамиду, ищу вход, пока не нашел. Близко к пирамиде подлетать опасаюсь», — признался первый. Ниэль начал подниматься выше и вскоре оказался напротив вершины. Наконечник пирамиды отливал серебром, и от него тянулись тонкие серебряные полоски, которые охватывали всю пирамиду до самого низа. Но заметить это можно было только вблизи. Нель опустился, посмотрел на основание. Подошва из черного кристалла, слабо поблескивающее в тусклом свете. «Нашел», — предупредил первый. Нель снова настроился на осколок своей души и поспешил к нему. Вход в пирамиду представлял из себя прямоугольный темный провал в середине грани пирамиды. Нель неуверенно нахмурился. «Давайте кукол пошлем», — предложил первый. Неэль кивнул, достал из кольца несколько поразительно похожих на него тел. Одна из кукол зашевелилась, и, находясь под контролем Неэля, устремилась ко входу. Внешней защиты нет, странно. Коридор охраняется живыми скульптурами. Кукла уничтожена. Резюмировал Неэль. Он взмахом руки спрятал остальные куклы и полетел к провалу. В его руках появились два копья длинная и короткая продолжай поиски эту пирамиду я сам проверю бросил он серберу первый коротко поклонился и оглянувшись отправился к другому острову неэль влетел в темный проход и на него тут же бросились две каменные кошки он быстрым выпадом длинного копья уничтожил первую скульптуру и перекатом уклонился от рывка второй бросок короткое копье разнесло вторую кошку на осколке нельь взмахом руки притянул оружие обратно и послал мысленное восприятие вперед он скривился стены не просматривались а сам коридор был пустым и бесконечно длинным нель прокрутил несколько раскопья и зашагал дальше и тут же почувствовал опасность сверху резко отпрыгнул в бок мимо пролетела голова каменной змеи взмах огненный веер сорвался с длинного копья и поглотил змею неэль крутанул перед собой короткое копье прислушиваясь к внутренним чувствам и пошел дальше С каждым шагом живых скульптур становилось больше. И если сперва они обладали силой Абсолюта, то вскоре каждый второй мог дать бой слабенькому владыке. Нель отпрыгнул от желтого Минотавра с секирой. Он заскрежетал зубами, его сильно нервировал этот бесконечный коридор. Рывок! Нель оказался перед Минотавром и, пропустив мимо себя секиру, снизу вверх проткнул голову каменному монстру. Он пока сдерживал свои силы, боялся, что их не хватит на побег. Живая скульптура рассыпалась желтым песком. Неэль, благодаря помощнику, видел центры силы в куклах и уничтожал их. Скульптуры набирали силу, а конца коридора не было видно даже максимальной дальностью мысленного восприятия. В какой-то момент Неэль понял, что если все так и продолжится, он умрет. На него уже нападали скульптуры уровня владыки, в последнее время только парами. Нель остановился, закрыл глаза. Но тут же открыл их и отпрыгнул назад, мимо него пронеслась каменная кошка. Нель выстрелил длинным копьем и отбросил вторую скульптуру кошку, а блоком короткого защитился от лап третий. Вокруг запылало огненное море, а сам Нель шагнул назад, скрывая себя иллюзии пламени. Около него появились десятки клонов, сотканных из огня. И все они накинулись на кошек. Но скульптуры будто чувствовали жизнь. Они не обращали внимания на удары и жар пламени и пытались достать настоящего Неля. «Да что за!» – пробормотал он, убирая голову с линии удара и контртакую в ответ. Он видел помощником пульсирующий шар в груди кошки и знал, что только уничтожив его, покончится скульптурой. Но на этот раз прочность тела кукол была запредельной. Удары Неля оставляли небольшие борозды, которые тут же затягивались. После очередной неудачной атаки Неэль разозлился. Черный дым пополз по его телу, а в его руке соткалось длинное черное копье, состоящее из части облака снов. Выпад. Молниеносно прыгнувшая кошка насадилась на острие и рассыпалась. Ниэль смахнул песок с копья, рывком подскочил ко второй кошке и горизонтальным взмахом взорвал ее тело. Третья скульптура бесстрашно атаковала сзади, Но нель легко справился и с ней, проткнул ее голову вторым оружием. Он развеял черное копье и сел на пол, скрестив ноги. «Если бы этот коридор был иллюзией, я бы почувствовал». Неэль закрыл глаза и сосредоточился. Но все было как прежде. Он не ощущал и следа Дауи иллюзий в этом месте. «А значит, — пробормотал он, — красавица!» «Поняла!» — раздалось в голове. Черный дым, клубящийся по телу неля медленно истаял, и рядом с ним возникла светловолосая девушка. Она плюхнулась на пол и закрыла глаза. Наморщила носик, пошевелила губами. «Там!» Красавица вскинула палец в потолок. «Чувствую что-то с пространством!» Неэль кивнул. «Сможешь открыть проход?» «Не знаю, попробую». Красавица взлетела к самому потолку и приложила к нему руки. Ниэль услышал странное шевеление за спиной и почувствовал опасность. Он ловко отпрыгнул, пропуская перед собой каменную змейку, прокрутил короткое копье, создавая круглый огненный щит, на который тут же посыпались удары от живых скульптур. Вокруг запылал огонь, уничтожая самых слабых кукол, и Ниэль начал танец. Он уворачивался, отражал атаки, мощными выпадами протыкал ядра скульптур и с каждым мгновением увеличивал свою силу, переставая сдерживаться. Без красавицы он не мог войти в свою боевую форму, не мог активировать полное слияние, но после поглощения второго полубога кошмаров контроль над облаком снов вырос в разы. Позади него соткались черные крылья и с хлопком раскрылись, волной силы уничтожая скульптуры, а на теле, замерцав, появился черный доспех. Вокруг раскрылась сфера иллюзий, транслирующая в реальность белый зал, но это почему-то мало помогло. Скульптур становилось больше, их сила возрастала. «Сейчас!» – раздался звонкий голос красавицы. Нель в то же мгновение оттолкнулся от пола, помогая себе крыльями и буквально влетел в открывшийся фиолетовый круг. Гигантская каменная обезьяна, сила которой приближалась к полубогу, успела просунуть лапу в портал и схватить его за ногу, но фиолетовый круг тут же схлопнулся. Нель вскочил на ноги, на пол посыпался песок. Ты очень смелый юноша. Раздался мелодичный женский голос. Бесконечный коридор невозможно пройти. Так писали предки. Нель стоял в центре просторной комнаты. Под ногами лежал мягкий красный ковер, на стене висели картины и гобелены. Позади трещал камин, а прямо перед ним, у высокой двустворчатой двери, замерла неподвижным изваянием печальная девушка. Длинные черные волосы, смуглая кожа, золотистое облегающее платье. «Ты же Эль, да?» Снова заговорила она. Ее черные грустные глаза заволокла дымка. «Мне Микке много про тебя рассказывала». «Где она?» Процедил Неэль, стискивая в руках копья. Он узнал ее, правительница Египта. «Пойдем со мной». Она махнула рукой. «Я покажу». Правительница легко открыла двустворчатую дверь и вошла в нее. Ниэль последовал за ней, готовый в любой момент отразить нападение. Он не знал, где Микки, поэтому не торопился бросаться в бой. Мики ранили в пустыне. Грустно вздохнула девушка. Ниэль дернулся, обернулся. Каменный пол под ногами, желтые стены, какие-то картины. Все это необъяснимо действовало на неэля Ему казалось, что пока он не смотрит, позади него что-то двигается. Микки заснула. Продолжила правительница. Ее каблуки мерно цокали по полу, странным образом отдаваясь в голове Неэля. Он встряхнул волосами. Мы пытались ее разбудить, но Микки не хочет просыпаться. Правительница обернулась и проникновенно посмотрела на Нееля. Тот запнулся и замедлился, едва удержался от того, чтобы схватиться за голову. Что вообще происходит? «Я не желала смерти мики затаенной грустью произнесла девушка. «У нас не было другого выхода. Только демоны смогут ее разбудить». Неэль покачал головой. Все вокруг будто плыло. «Мы тут. Можешь сам убедиться». Правительница остановилась в конце коридора, открыла маленькую дверь. Неэль вошел за ней и оказался в небольшой комнате. На кровати по шее, укрытой одеялом, лежала мики Ее грудь медленно вздымалась, кожа была бледной. Девушка выглядела обессиленной. «Папа!» – голос красавицы громом прозвенел в голове Неэля. Он закрыл глаза, приходя в себя. «Тебя отравили! В воздухе что-то!» а правительница вещала своим бархатистым гипнотическим голосом. Неэль, пойми нас тоже. С пустыни лезут бесконечные орды тварей, а Микки, наша единственная надежда, лежит без сознания. Мы хотели спасти ее и спасти страну. Мы не могли позволить себе...» <как> Правительница покачнулась, шоком глядя на бледного Ниэля. Из ее груди торчало огненное копье – а внутренние органы разрушала пламенная буря. «Как?» – девушка упала на колени, из ее рта потекла кровь. «Нельзя папу травить!» – раздался позади гневный звонкий голос, и правительница завалилась с набок. Мертвая. «Сейчас!» – красавица схватила ее кольцо и начала искать в нем противоядие. Нель оперся спиной о стену и медленно сполз вниз. Голова кружилась нещадно – Вокруг него возникали яркие фантасмагоричные иллюзии. Силы вырывались из-под контроля. «Нет!» — в панике воскликнула красавица. «Она не алхимик! Это ее сила!» Нель закрыл глаза. «Все плохо. Его сфера проявилась сама по себе. Белый зал, овальный стол, лунка...» «Вспышка!» В комнате загорелся белый огонек. «Помоги!» — крикнула красавица. Основа пламени снов задрожала и резко выстрелила в тело правительницы. В то же мгновение из трупа вырвалась золотая дымка и попыталась сбежать, но огонек оказался быстрее. Раздался громкий виск и через несколько ударов сердца замолк. От стен еще отдавалось эхо, как огонек подлетел к телу и поглотил его. Нель чувствовал, что приходит в себя. Он глубоко задышал. «Папа!» Красавица бросилась к нему. «Огонек хочет пирамиду. Тут много полезного для него». Нель отрывисто кивнул и с трудом поднялся. Он подошел к спящей Мике. Осторожно обернул ее одеялом и поднял на руки. Сбоку догорал труп правительницы Египта. «Сможешь открыть дверь?» Хрипло спросил Нелю красавицы. «Да». Девочка напряглась. В воздухе появился фиолетовый круг, ведущий за пределы пирамиды. Ниэль вступил в него, крепко прижимая к себе Микки. В голове прояснилось. «Папа, смотри!» — воскликнула красавица. Нель замедлился. Он сам не заметил, как пролетел достаточно большое расстояние. Позади пылала гигантская пирамида, будто гора, объятая белым пламенем. «Красиво!» — прошептала красавица, не отводя восторженного взгляда от огня. «Первый. Микки у меня». «Лети к каменному цилиндру, где тренировался бог. Попробуй найти там что-нибудь полезное». Мысленно обратился Ниэль к своему церберу, окончательно приходя в себя. «Слушаюсь. Я рад, что мы спасли госпожу», — ответил первый. Ниэль нашел взглядом ближайший остров, кусок земли с небольшим лесом и полетел к нему. «Скажи чудику, что мы нашли мики бросил он на ходу. «Хорошо». Красавица неохотно оторвала взгляд от пылающей пирамиды и улетела на поиски чудика. Нель приземлился на остров, вытащил из кольца кровать и уложил на нее Микке. Девушка была бледной и слабой, дышала через раз. «Что с тобой?» – прошептал он, убирая волосы с ее лица. Нель сейчас не мог двигаться внутри мира снов из-за странной защиты этой пещеры, но вот его облако снов было ему подвластно. Он коснулся лица Мики и дал мысленную команду. Кровать со спящей девушкой медленно исчезла и перенеслась в белый зал. Ниэль вздохнул. «Как только выберется отсюда, бросит все силы на исцеление Мики. Он взлетел и связался с красавицей. «Чудик сражается с двумя куклами-полубогами», — ответила та. «Ему надо немного помочь». «Первый. Бог Египта оставил защиту. Я не могу ее сломать». С раздражением ответил Цербер. Нель поморщился. Неприятно. Он повернулся и устремился к красавице. Чудик принял свой боевой облик. Шрамы на лице светились, на пальцах черные когти. Все пространство вокруг него покрывалось печатями, а две куклы полубога уничтожали их, пытаясь пробиться к чудику. Нель остановился, осмотрел кукол. Один управлял странными иглами, а второй расплавленным железом. Полубог печати пока только сдерживал их и вынуждал тратить энергию, но не атаковал. Возможности не представлялось. «Отвлеки хоть одного!» – прорычал чудик, взмахом руки посылая по воздуху целую взвесь печатей. «Полное слияние, красавица!» – прошептал Ниэль. Его тело покрылось черной дымкой, позади раскрылись настоящие неиллюзорные крылья. Сердце в груди забилось грохотом сотни барабанов. Неэль сконцентрировался, формируя в руке черный шар и метнул его в полубога с иглами. Чудик убрал все печати на пути сферы. Шар взорвался пламенем, ослепляя всех вокруг. Из огня соткались десятки клонов Неэля и одновременно метнули копья. Кукла на мгновение замешкалась, и этого чудику хватило. Над второй куклой появилась синяя печать, из которой хлынули синие, покрытые молниями цепи. Раздался ужасный скрежет. Цепи разорвали куклу на пять частей. Со второй разобраться не составило труда. По отдельности куклы не представляли такой опасности. Хорошо постарался. К неэлю подлетел довольный чудик. Перед этим он отправил в кольцо тела обеих кукол. Что дальше? Позади раздался свист, к ним подлетел первый. Может, попробуем снять защиту с обители бога? С надеждой спросил он Неэля. Нет. Тот нашел глазами три пирамиды, вокруг которых крутилось кольцо из обломков. Летим туда. Пространство задрожало. Сталактиты начали срываться в пропасть. Надо проверить, что там, пока время есть. Понял. Первый перехватил флейту поудобнее. Троица подлетела к странным пирамидам, вокруг которых пространство искажалось. Нель достала с кольца копье и с коротким замахом метнул в сторону пирамид. Оружие влетело в гравитационное поле и растянулось. Раздался треск. Копье разбилось на сотню осколков, которые медленно поплыли к кольцу из обломков, чтобы стать его частью. Похоже на принцип черной дыры. Сверхмасса, продавливающая пространство. Хмуро подумал Ниэль. Он был уверен, что внутри этих странных пирамид скрыто что-то ценное. «Попробуй пройти через поле». Ниэль посмотрел на красавицу. Так кивнула и медленно подлетела к странной сфере, закрыла глаза. Три пирамиды продолжали создавать пространственное искажение. кольцо обломков продолжало двигаться вокруг них, а сталактиты продолжали падать. Нель прислушался. Отголоски боя, доносившиеся сюда, подсказывали, что битва наверху в самом разгаре. «Господин, куклы!» напряженно предупредил первый. Нель быстро обернулся. К ним приближалось полсотни кукол. Пятеро силой полубога. Чудик посмотрел на Неля. Много. Не справимся. И почему они не помогают в битве наверху? Не могут выйти отсюда. Пробормотал первый. Папа! К Ниэлю подлетела сконфуженная красавица. Концепт пространства в этой сфере слишком сложный. Я не понимаю. Неэль мрачно кивнул. Он бросил последний взгляд на три пирамиды и мысленно пообещал себе, что еще вернется. «Уходим. Сможешь тут сделать портал?» Рядом с пирамидами почти нет блокировки. Красавица подлетела к кольцу обломков и начала пальцем медленно вычерчивать круг. Чудик бросился навстречу куклам, чтобы задержать их. Неэль посмотрел в направлении желтой пирамиды. Внутри нее, в отличие от пространства этого странного места, не было запрета на порталы, Об этом говорил бесконечный коридор, в котором Неэль потерял столько времени. Мелькнула белая вспышка, к нему подлетела основа в виде закрытого цветка лотоса. Неэль хмыкнул и пустил ее в свое облако снов. Готово! Красавица наконец закончила портал. Пространство затряслось. Сталактиты уже падали каменным дождем. Оставаться тут становилось все опаснее. Первым в портал влетел Цербер. Нель дождался, когда чудик бросит последнюю связку печатей и переступит линии круга. Он уже был готов покинуть это место, как вдали появилась алая арка, из которой гордо вышла высокая светловолосая девушка. Позади нее следовали два огромных демона. Нель заскрежетал зубами. Их взгляды встретились. «Дело!» – прорычал он и вошел в портал.